Глава двадцатая, в которой я вижу себя в зеркале. Моя парикмахерша не успевала принять меня в назначенное время. Я расположилась на диване в стиле Людовика XVI и стала, как обычно, делать вид, что выбираю себе новую стрижку, новый цвет волос, листая многочисленные модные журналы, которые хаотично валялись на низком столике. Какие бы смелые решения я не принимала в такие моменты, они неминуемо превращались в пшик, когда я усаживалась в кресло к Сабрине и в поле моего зрения появлялись ножницы. Мои потуги следовать модным тенденциям быстро сдавались натуре скучной женщины, которая проявлялась даже в ухаживании за волосами. И что мы сегодня сделаем? Как обычно. Клиентка, которая заканчивала заниматься Сабрина и из-за которой она задержалась, восторгалась градиентом розового, появившимся на ее волосах после многих этапов обесцвечивания и окрашивания. «Именно то, что я хотела! Отпад! Подруги мне обзавидуются! Мама скоро зайдет расплатиться с тобой!» Чуть поодаль, еще одна клиентка, круглая как шар, советовалась с Евой, другой парикмахершей. «Хочу что-нибудь поменять. Мне жутко не нравится, как я выгляжу. А если сделать цветные пряди по бокам? Это немного вытянет мне лицо. Длины волос для этого недостаточно. Возможно, придется поиграть с формой стрижки, чтобы добиться нужного эффекта. А если здесь сверху добавить немного красного? Так поярче будет, правда?» Эта женщина внушила себе, что цветные пряди визуально скинут ей несколько килограммов. Человек живет надеждой, и это один из величайших его талантов. Он пичкает себя иллюзиями, которые позволяют хотя бы на время убежать от суровой реальности. Пожалуй, это смотрелось бы красиво, но придется сначала обесцветить волосы, а потом уже подбирать нужный оттенок. Оно того стоит? Если хочешь получить хороший красный, то другого выбора нет. Что ж, тогда вперед!» Она удовлетворенно рассмеялась, предвкушая свое преображение от нескольких высветленных прядей, которым она доверила поправить свой внешний облик и моральный дух. От удовольствия она помахала похожими на сосиски пальчиками. В большом зеркале, висящем в глубине зала, я увидела свое отражение. Отросшая седина, скромная поза добропорядочной женщины. Как и все, я пришла сюда за иллюзией. «Диана, привет!» «Привет!» И что мы сегодня делаем? Я хотела бы вернуть волосам натуральный цвет. Думаешь, этот слишком тёмный? Да нет, я имею в виду их настоящий цвет. Не понимаю. Вернуть сидину Ты серьёзно? Да. Она посмотрела на меня в зеркале, пытаясь понять, что происходит. Как правило, женщины бегут от своего возраста. Они бросаются в него, очертя голову. Спорить она не стала. Сабрина вообще задает мало вопросов. Работает быстро и качественно. О своей жизни не рассказывает. Сделаю тебе светлые пряди оттенка, наиболее приближенного к твоему натуральному. Это позволит сгладить период отрастания волос. Будем подкрашивать пряди каждые 2-3 месяца. Через пару лет у тебя будет седина по всей длине. Мне хотелось бы подстричь волосы прямо сейчас. Подстричь как? Каре до подбородка. Так же они быстрее станут белыми, да ведь? Думаю, будет потрясающе. Но обещай, что не пожалеешь о своем решении. Сабрина развернула кресло и, вскинув брови, посмотрела мне прямо в глаза. Обещаю. Месяца два назад одна клиентка пришла ко мне подстричься. Хотела новую короткую стрижку, как у Дженнифер Лоуренс. Я не знаю, кто это. Неважно, у девушки волосы были до середины спины, а она хотела их отрезать. ох Я ее подстригла. Получилось обалденно. Все в салоне восхищались, когда она ушла, мы сделали фотки и все такое, но через неделю она вернулась и наорала на меня. «Надо же!» Оказывается, она пожалела о стрижке. У нее, понимаете ли, был тогда плохой день, а мне, дескать, стоило ее отговорить от этого шага. «Бедная ты, бедная!» «Я что, продаю безделушки, которые можно вернуть обратно? Отрезанные волосы уже не приклеить!» «И что ты сделала?» «Усадила ее, успокоила. Потом показала, как можно укладывать волосы с помощью пенки и всего остального. Бедолага совершенно не представляла, что с ними делать. У нее на голове была лепешка какая-то. Жуть просто. Такой стрижкой заниматься же надо. Ну и подарила ей баночку геля для волос. Ты молодец. А еще попросила ее оставить мне свой календарь менструации на будущее. Фух, насчет меня не беспокойся, все в порядке». Отлично. Ладно, приступим. Два с половиной часа спустя я сделала первое в жизни селфи. Селфи со своей парикмахершей, которая показала, как поделиться фотографией в Фейсбуке. Все нашли меня восхитительной. Отовсюду полетели мне нравится, супер, сердечки и короткие комментарии. Так никто не подпрыгнул бы от неожиданности, увидев меня на улице. Мои близкие, и не очень близкие, могли между собой обсуждать изменения моей внешности, строить догадки о моем эмоциональном состоянии. Соцсети темы хороши, что свой первый шок от твоей новости, будь то развод, рождение ребенка или новая стрижка, люди переживают без твоего присутствия. Ты не знаешь какого-нибудь хорошего агента по недвижимости? Действительно хорошего и внимательного? Сабрина показала на подставку с визитными карточками рядом с кассовым аппаратом. Это мой друг, суперпрофессиональный, суперлюбезный, не то что многие нахрапистые агентишки. Сказать ему, что я знакома с тобой? Да, он друг моего брата. А то я встречалась с одним на прошлой неделе, это было ужасно. От него так воняло, что я не выдержала. Вот увидишь, он сама учтивость, а тебе чертовски идет эта прическа. Не знаю, почему мы раньше до нее не додумались. Мои парикмахеры и психолог делают одно и то же, помогают мне почувствовать себя красивой. Одна внешне, другая внутренне. Тут в салон зашла мать предыдущей клиентки Сабрины, и вид у нее был недоуменный. «Ну и что это? Что за цвет?» «Мы сделали красивый градиент. Ты не знала?» «Скажи, что ты шутишь». «Господи! Что это за цвет?» «Розовый». «Градиент розового?» «Это очень модно». «И сколько стоит эта моднота?» «Присядь сначала». «Нет-нет-нет, сколько?» «Потребовалось обесцвечивание в два этапа, тройное окрашивание прядей. 245 долларов». «Что? Черт побери, ее наглости нет предела. Я деньги не печатаю. Себе я никогда такие траты не позволила бы». Я взглянула на свое отражение в зеркале и увидела женщину с красивыми седыми прядями, противоречащими тренду на молодость, с прической, оплаченной за счет выходного пособия и несчастная эта женщина не выглядела. Мне уже очень хотелось его увидеть. Хоть и говорят, что не следует судить по одежке, я думаю, что бегло изучив оболочку, можно составить представление и о содержимом. Столь же пунктуальный, как и частный детектив, он явился вовремя на кроссовере «Субару» с грязью. Не всматриваясь специально, я все же заметила, что колеса не были закрыты дисками – Антуан мне говорил, что уважающий себя водитель никогда не станет ездить без колесных дисков, ведь автомобиль — продолжение его самого. На нем были темные джинсы и темно-синяя рубашка пола. Никакого пиджака и лаковых ботинок. Образ расслабленный, даже слишком, на мой взгляд. Рядом с ним я выглядела чересчур разодетой. Он оказался моложе, чем я ожидала. Лет тридцати, наверное, с густыми бровями. Отпусти он волосы, стал бы походить на благообразного монаха. «Добрый день, мадам Делане». «Стефан?» «Да». «Может, сразу на «ты»?» Мы расположились на уличной террасе на абсолютно сухих стульях. Мне требовалось узнать, с кем я имею дело, прежде чем позволить профессиональному взгляду проникнуть внутрь. Со своим дантистом я некогда поступила точно так же. Стефан достал планшет с прикрепленными к нему линованными листами и простой карандаш с полутвердым грифелем. Такие я покупала своим детям в школу. Агент, с которым я встречалась на прошлой неделе, измучил меня компьютерными презентациями и виртуальными экскурсиями, хотя я даже не согласилась с ним работать. Мне следовало дать ему отворот-поворот уже после его первого «Моя дорогая мадам». А этот, с неотбеленными зубами и видом прилежного ученика, мне очень нравился. Он посмотрел мне в глаза и серьезно спросил. «Могу задать тебе нескромный вопрос?» «Нет». Он испустил смешок, брызнув слюной. «Будем придерживаться сути вопроса. Этого вполне достаточно». «Без проблем. Прости». «Я хочу продать дом, потому что хочу переехать. Это все». «Должно быть, я выглядела глупо. Ну и ладно. У меня не было никакого желания делиться с ним своими семейными проблемами». Ни с ним, ни с кем-либо другим. Клиентам, жаждущим узнать о причине продажи, пусть говорит ровно то, что я сейчас ему сказала. Ведь это истинная правда. Я хочу переехать. А причины, побудившие меня к такому решению, никого не касаются. Отлично. Вы торопитесь с продажей? Ты. Прошу прощения. Ты торопишься с продажей? Смотря что это значит. У тебя есть конкретный срок, к которому ты намерена съехать. Я хочу, чтобы меня здесь не было к Рождеству. В своих самых жутких кошмарах я сидела одна во главе большого, бесконечно длинного стола перед огромной размером с верблюдо-индейкой, утопающей в собственном соку. А по телевизору, составлявшему мне компанию, показывали старый фильм «Чудо на 34-й улице». Классическую рождественскую комедию 1947 года. Окей, могу предложить несколько сценариев. А. «У меня полно времени», «Б. Хочу продать, но не любой ценой», «В. Агрессивный сценарий. Мне надо убраться отсюда как можно скорее». И как разворачивается агрессивный сценарий? «Я подключаю команду специалистов по подготовке дома к продаже. Мы объявляем цену ниже рыночной, чем создаем ажиотаж, который, возможно, эту цену поднимет. И я даю хорошие комиссионные агенту другой стороны. Уже к выходным все может быть улажено». «А мне что надо делать?» «Ничего. Лишь думать о переезде». «Мне это нравится». «Полагаю, что вы... ты уже начала присматривать другой дом». «Нет, только собираюсь. Я узнала о тебе вчера от Сабрины». «Красивая прическа, кстати». «Спасибо». «Я мог бы подыскать тебе что-нибудь довольно быстро». «На самом деле, я не знаю, что хочу». Можно создать твой профиль покупателя и указать параметры, которые ты наверняка уже представляешь себе. Желаемое количество комнат, район, который тебе нравится, цену. Хочу в городе. В городе? В районе Монкальм выставлены на продажу красивые дома. Али Муалу? Там в основном коттеджи на две семьи? Да, это неплохо. По окончании продлившегося неделю косметического ремонта, заделывания дыр в стенах, подкрашивания кое-где и установки ограждения на террасе, мой дом выглядел безукоризненно. Я контролировала только работы в гостиной, чтобы тот проклятый конверт был замурован живьем, и никто бы на него случайно не наткнулся. Пусть он сгниет за гипсокартоном, в грязи содержащихся в нем сплетен. Стена несущая, поэтому если и разрушится, то лишь вместе с самим домом при наступлении конца света, в огромной апокалиптической волне, от растаявших ледников или в адовом пекле, но в любом случае через много лет после моей смерти. Затем появилась команда специалистов, состоящая из девиц на высоких каблуках, и принялась подчеркивать шарм дома. Рискуя влезть не в свое дело, я выразила искреннее сомнение, что искусственная лоза, развешанная над кухонным островом, сможет убедить кого-либо купить дом, этот или какой-нибудь другой. Когда они внесли корзину пластмассовых фруктов и тряпичные тюльпаны, я ретировалась в другую комнату, но прежде все-таки вмешалась с небольшим предложением. «Может, испечь ароматных маффинов перед показом дома? Для аромата? Забудьте, я просто так сказала». Агрессивный сценарий сработал довольно хорошо. Спустя неделю Стефан сказал, что нам готовы сделать три предложения. С маффинами было бы вдвое больше. Когда ты хочешь встретиться с покупателями? У меня нет для этого моральных сил. Я могу встретиться сам, а потом передать тебе их предложение. А если... Стефану моя идея не понравилась, но я не хотела ощущать на себе умоляющие взгляды агентов, пришедших убеждать меня, что именно их клиенту нужен мой дом, который действительно хорош. Поэтому я спряталась в кладовке, удобно устроившись в мягком кресле, чтобы не шуметь. Первая агентша опоздала. Уже промах. «Привет, мой дорогой Стефан! Как дела? А ты все хорошишь. Вот увидишь, у меня такое потрясающее предложение. Лучше не найдешь. Погоди, сейчас расскажу. Какая-то чудная у тебя клиентка. Ты боишься, что я ее покусаю?» Второй промах. «В любом случае, мои клиенты так переживают. Им очень понравился дом, хотя я не понимаю, почему». Третий промах. «Терпеть не могу этот канадский стиль. Вон!» И бла-бла-бла, бла-бла-бла. Через каждые две фразы она вставляла «Мой дорогой Стефан», будто для того, чтобы связать свою сбивчивую речь, в которой технические моменты купли-продажи перемежались с неуместными фактами из ее личной жизни. Не прошло и десяти минут, как мы уже знали почти все о ее последнем разводе. А ведь она совсем недавно поставила внутриматочную спираль. Вторая вошла как мышка и разговаривала тихо. Я почти ничего не слышала из ее слов». Пытаясь приблизиться к замочной скважине, я уронила на пол набор горшочков для рассады. — Там какое-то шевеление. — Нет, это водопровод. — Скорее, какой-то зверек. — Это старинный дом. Деревянные конструкции немного усаживаются из-за недавно включенного отопления. — Если тут водятся какие-то паразиты, скажи сразу. — Слово тебе даю, король. Все в порядке. — Можно все-таки открыть дверь и проверить. «Ох, сейчас придет Бертран. До да какой даты твои клиенты должны вступить во владение?» Вышеупомянутый Бертран, похоже, носил туфли для отбивания чечетки или что-то в этом роде. Я ощущала его присутствие, его грузность, запах. Представляла себе его с загорелым лицом, крашенными волосами и с огромными часами на запястье. «Привет, старина! Давненько мы не пересекались в одной сделке». «Да уж, присаживайся». «Я к тебе с хорошим предложением, мой Стеф. Ты хорошо заработаешь». «Слушаю тебя». «Уверен, что мы сможем договориться». Моя клиентка рассмотрит все на свежую голову. «Послушай, у меня есть предложение для тебя. Мои клиенты на связи. Они ждут финальную цену». «Чего они ждут?» а, мой Стеф». «Я не понимаю». нет «Нет?» Да все ты знаешь, однако поясню тебе. Ни к чему, Бертран, я в игры не играю. Твое предложение. Это не мое предложение, а твое, и значит наше. Не беси меня своими разглагольствованиями, у тебя три минуты. Мне и десяти секунд хватит. Называй сумму, и все. Знаешь, а ведь я могу выдать тебя. О, мой Стэф, полегче, спокойно. У тебя осталось тридцать секунд. Бертран накорябал цифры и ворча удалился. Он, как и многие другие, не придерживался правил. Изучение агентских вознаграждений в сфере недвижимости открыло бы нам то же, что подобные расследования в других сферах. Некоторые зарабатывают жульничеством. Исключительная честность встречается куда реже, чем мелкое мошенничество. Всякая система подобна организму несовершенна, хотя и функциональна. В конце концов, я склонилась к предложению бесцеремонной девицы, которой не понравился мой дом, но ее клиентам он нравился, они его и купили. К тому же она представляла интересы семьи с четырьмя детьми. Все комнаты, даже та в подвале, наполнятся играми, смехом, плачем, сокровенными тайнами, мечтами, детскими переживаниями. Как и мы, четверть века назад они хотели прожить здесь всю жизнь. Я ненавидела себя за циничный смешок, зародившийся внутри меня». Как и я, этот старый дом все еще залечивал свои раны, и вливание новой энергии пойдет ему на пользу. Представлять, как сюда врывается жизнь, было, пожалуй, единственным способом заставить себя расстаться с ним. Дети забрали мебель, которая была им нужна, или которую они просто хотели оставить себе. Они тщательно упаковали память о своей юности и украсят теперь этим свою жизнь. Или подвал. Я устроила все так, чтобы дети приехали все в одно время, в день моего собственного переезда, и создавалась иллюзия, будто мы меняем место жительства вместе. Это не позволило мне моментально расклеиться. Я лишь уронила несколько слезинок, когда Александр сказал, что его воспоминания у него в голове, а не в этом доме. Нечасто мне доводилось видеть моего чуткого взрослого мальчика настолько растроганным. Хотим мы или нет, но наша семейная история отныне будет разделена на «до» и «после». Я обняла своего обожаемого первенца. Больше я ничем не могла помочь ни ему, ни себе. Всю жизнь мне легко приходили на ум утешительные слова, чтобы его приободрить, но теперь они не находились. Переполненная печальными мыслями, я не была способна протянуть руку и вытащить из этих мыслей нас обоих. На следующий день я вернулась одна к своему красивому старинному дому в канадском стиле и долго плакала. Уходил из-под ног фундамент той жизни, которую я когда-то для себя задумала. Исчезали последние следы былого. Все мои любимые разъехались строить новую жизнь. Без меня. Они создавали свои собственные истории, которые теперь не имели отношения ко мне. Я чувствовала себя брошенной, забытой, точно ранены оставлены на поле боя ради спасения остальных мне нужна была новая история новая жизнь короче большая перезагрузка хвостовского шарлота оставила мне увидев мою новую прическу психолог сразу поняла что больше мы встречаться не будем как ни парадоксально но стоило мне осознать ее роль в моей жизни как я почувствовала что пора прекращать терапию Я пришла в ее кабинет, будто в исповедальню, намереваясь за вознаграждение, его размер в данном случае абсолютно не важен, начисто избавиться от своих мрачных мыслей, излив их на эту женщину, точно в помойный бак. Мне нравилось думать, что она после работы с помощью сеансов йоги очищается от излишков откровений своих пациентов, как священники заливают церковным вином те гнусности, которые выслушивают от имени Отца Небесного в его отсутствие. Не знаю, как так вышло, но психолог оказалась не мусорной ямой, а зеркалом. С ней я разглядела между двумя размытыми очертаниями ту женщину, которой я еще похожа была. Конечно, выходя замуж, я не предполагала, что в моей жизни произойдут подобные события. Но за последнее время я поняла непредсказуемость одной из наипрекраснейших качеств в жизни. Садясь в лодку, никто не думает, что она затонет, но лодки порой тонут. Морское дно усеяно их обломками, которые медленно поглощаются фауной и флорой. И тем не менее, день ото дня в море выходит все больше и больше лодок величавых парусников. И понятно, почему море такое красивое. Любовь, как море, полна испытаний, которым нас подвергает. «Жак всегда меня оберегал». Однажды он выскочил из машины на мороз с железным прутом в руках, чтобы защитить меня от здорового бугая, который хотел оторвать мне голову после того, как я подрезала его на дороге. Он собирал меня по кусочкам, когда умерла моя мама. Это было так тяжело. Он поддерживал меня во время наших, как он говорил, беременностей. Он не хотел, чтобы я страдала, чтобы кто-либо причинил мне вред. Теперь я испытываю самую сильную в жизни боль — Я даже не думала, что можно так страдать, а он ничего не делает, он смотрит, как я истекаю кровью, и ничего не делает, ведь это именно он вонзил в меня нож. Но я все-таки воображала себе, что он вернется, обнимет меня, скажет, что совершил ошибку. — А теперь? — Теперь я знаю, он не вернется. — Это тебя пугает? — Мне страшно, как никогда в жизни. — А?